Глава девятнадцатая. Я опять обернулся и крикнул: «Кто идет?» Никто, разумеется, не ответил. Я сделал еще несколько шагов. Невидимый преследователь снова заковылял. Надо было положить этому конец. Я повернулся и кинулся на звук шагов, но передо мной был только туман. Должно быть, я прошел в каких-нибудь десяти сантиметрах от хромого, не заметив его. Я вернулся. Опять никого. Снова пошел по направлению к Камберленду, и позади тотчас же возобновился неровный топот. Несколько раз я повторял свой маневр. Внезапная остановка, поворот на сто восемьдесят градусов, бег в обратном направлении. Всяк раз я руками хватал пустоту и скоро с ужасом понял, что уже не знаю, куда идти. Я пересек наугад проезжую часть, стараясь не налететь на бровку тротуара. С превеликим трудом я добрался до противоположной стороны улицы и наткнулся на стену какого-то дома. Прикосновение к шершавому камню чуточку меня приободрило. Я понятия не имел, где я нахожусь, какая это улица, не ухожу ли я прочь от Камберленда, но все-таки рядом возвышались дома, рядом было человеческое жилье с квартирами каминами, кроватями, пока я еще находился внутри цивилизованного мира. И опять двинулся вперед, пошел медленно, прислушиваясь к малейшему шуму. Прошел шагов двадцать, и уже начал было успокаиваться, как вдруг вдалеке приглушенно, но вполне отчетливо послышался неровный шаг хромого. «Как?» Удалось ему в этом тумане отыскать меня. И зачем ему надо за мной уходить? Собирается ли он убить меня, как только что убил Кэтрин Вильсон? Я был один, я был безоружен. Стыдно признаться том, но меня охватил ужас. Убирайтесь отсюда, или я размозжу вам голову, завопил я. Шаги стихли. Но снова возновились. Едва я пошел вперед, и мне показалось, что они приближаются. Я совсем потерял голову. Уж и не помню, что я начал тогда вытворять. Кажется, я дико кричал, яростно размахивал кулаками, посылая удары в пустоту. Я звал на помощь, пытался схватить моего преследователя в охапку, но только ободрал себе руки а фонарь. Я метался в тумане. Бежал, сломя голову, задыхался, дрожал, и все это время позади меня раздавали шаги хромого. Потом наступила вдруг тишина, и она показалась еще страшнее, чем шаги моего преследователя. Сколько я не вглядывался в туман, как не прислушивался, внезапно останавливаясь и снова трогаясь с места, больше не было слышно ни звука. Но, видимо, небеса покровительствуют бедным безумцам, заблудившимся в тумане, ибо я оказался почему-то не в Ричмунде и не в Уиллинге, как можно было ожидать после всех моих беспорядочных метаний, а возле ворот Гайд-парк. Уже без особых затруднений я добрел до Камберленда, и когда я без сил свалился на постель, бигбен пробил девянацать.